Глава 1097. Отвести беду. Могло показаться, будто все происходило очень медленно, но на самом деле события развивались крайне стремительно. Хоть Ван Була и согласился увидеть еще одно видение, мысленно он был готов ко всему. Сознание кровавой скалопендры прибыло из будущего и подавило книгу судьбы. Она явно неспроста сделала ему такое предложение, должно быть, у нее были какие-то свои мотивы. Между согласием и отказом практически не было разницы. Что бы ему не противостояло, она была абсолютно уверена в своих силах и смотрела на все свысока. Однако она решила поиграться с его судьбой. За этот мельчайший промах он мог зацепиться и попробовать выпутаться из этой опасной ситуации. В случае неудачи, Ван Боло даже не хотелось думать о возможных последствиях, слишком поздно бояться все испортить. Использование техники тающее время действительно дало ему крохотный шанс на выживание все таки оно пришло от отца Ван И. Эта магическая сила не была стеснена рамками этой части вселенной. К тому же, благодаря просветлению прошлых жизней, он смог, пусть и ненадолго, выбраться за пределы мира. Тающее время не шло ни в какое сравнение с течением времени, но в этом звездном небе оно могло считаться техникой высшего калибра. Поэтому эта магия слегка повлияла даже на руку, чье происхождение было окутано завесой тайны. В этот же миг в теле Ван Боулэ появился фантом живого мертвеца, после чего прозвучало слово «Свет». Всё округу затопило ослепительное свечение. Пронзив пустоту, свет сделал мутный мир более четким, а потом ослепительный луч стремился к приближающемуся пальцу. Разогнав тьму, луч воплощал с собой безграничный свет, однако в руке скрывалось ужасающее по своей силе Дао. Хоть живой мертвец за целую жизнь подарил ему просветление о свете, против руки этого было недостаточно. Рука лишь стала чуть прозрачней, Но это был лишь первый аккорд ответного удара Ван Бола. Вслед за светом из его тела вылетел фантом несравненного оружия. Сосредоточив себе всю силу своей жизни, клинок со свистом рванул вниз. Море света, испускавшее сильные эманации, растекло надвое, клинок прошел сквозь сияние и поразил кончик пальца. Раздался треск, кончик пальца слегка дрогнул, на нем появилась трещина. От тела Ван Бола сразу же отделился фантом избранного, перекинувшегося в облако чёрного цы. Казалось, этот цы был сосредоточен ненависти, ненависть к небу и земле, всему живому, звездному небу. Ненависть ко всему, что видишь, ко всему, что находится за гранью восприятия. Чёрный цы в море света нес в себе ненависть, бескрайнюю тьму, однако луч света вместе не став оторгать черные следы скверны, срок устремился стремился к кончику пальца, куда пришёлся удар меча. В момент контакта черный цы проник через трещину внутрь пальца, где принялся сеять разрушение. Полупрозрачная рука помутнела. Это было еще не все. Следующим был удар божественного факельщика. В его кулаке собрались сомнения о небе и земли, о реальности мира. Неописуемая свирепость, безумие и немыслимая боль в висках. Благодаря магии фантомов других поколений от места, куда угодил кулак, во все стороны стал расходиться паутина трещин пока они не покрыли половину руки. В этот же миг от Ван Булы отделился фантом Белого Оленёнка, с собой он принес растерянность, рожденную в одержимости неба и земли. Одержимость, рожденная в растерянности неба и земли. Маленький Оленёнок, ведомый своей одержимостью, при жизни расколол звездное небо. И сейчас он мчался прямо к пальцу, пока на полном скаку не налетел на него. Пустоту, что сейчас наполнили свет, ненависть, безумие и злоба, Сотряс мощный рокот. Рога разбились на мелкие куски, а сам оленёнок тоже рассеялся, однако его атака не прошла даром. Покрытая трещинами рука наконец не выдержала и раскололась на части. К сожалению, она не разбилась в дребезги, от руки отвалились пальцы, а ладонь раскололась на три части. Несмотря на жуткий тряск, рука не исчезла. Подобно разрубленной скалопендре, все ее части самостоятельно стали заходить на ванбула с разных сторон. Глаза Ван Боула ярко сверкнули. Пока к нему приближались восемь фрагментов руки, он закрыл глаза. Перед ним тут же возникла дощечка из черного дерева. Она мгновенно увеличилась в размерах. Раньше ее можно было держать одной рукой, но сейчас она стала высотой с человека. Словно это был гроб. Возникшее прямо из воздуха черное дерево источало ауру древности. Пустота, пальцы и части ладони под таким гнетом задрожали. Фрагменты руки как будто заколебались. В моментах нерешительности Ван Буэлл слился с доской из черного дерева. Словно оказавшись в руке невидимого гиганта, она взмыла в воздух, а потом обрушилась на восемь фрагментов руки. «Щелк!» Вслед за этим звонким щелчком пустота начала разрушаться. Там, где проходили порожденные звуком волны, невооруженным глазом было видно, как пространство раскалывалось, словно обычное зеркало. Разбитая на несколько фрагментов, рука тоже серьезно пострадала. Три фрагмента ладони мгновенно испарило, четыре пальца, не выдержав нагрузки, тоже рассеялись, уцелел только указательный палец. Тем не менее, теперь его полностью покрыли трещины, кончик затуманился, а потом оттуда выснулась иллюзорная скалопендра. Ее глаза светились пугающим светом, когда она посмотрела на Ван Боле. ему показалось, будто бы насекомое довольно улыбнулось. Словно разрушение руки было не катастрофой, а хорошей новостью. Хорошо, очень хорошо. Ты не разочаровал. Сюда проникла лишь одна из множества моих мыслей, но ты сумел рассеять ее. Тебе удалось изрядно меня удивить. Черная дощечка, Ты сумел разжечь мой интерес. Теперь мне еще любопытнее узнать, откуда ты взялась. Очень любопытно! Грядет мое пробуждение, и тогда мы снова встретимся. Этот день наступит уже совсем скоро. С причудливым смехом иллюзорная скалопендра вместе с пальцем рассыпалась на клубы тумана. Как только туман исчез, окружающая его пустота полностью распалась. Открыв глаза, Ван Бола увидел кратер вулкана на планете Фатум. Перед ним сидел преподобный Тяньфа. Сияние книги судьбы под его ладонью заметно потускнело. Ван Буэлэ не заметил изумленного взгляда старого слуги преподобного. Спустя несколько вдохов после пробуждения он первым делом проверил книгу судьбы. К счастью, сознание Фолианта уцелело, похоже, оно пробудилось одновременно с ним. Подняв голову, он посмотрел в глаза преподобному тяньфа. Сколько меня не было? спросил он. Семь дней, негромко ответил старик. Неделю! Внезапно на него накатила слабость такой силы, что ему стало тяжело стоять. Однако в его глазах постепенно разгоралось пламя, и ему удалось избежать катастрофы. В случае неудачи в его тело вселилась бы чужеродная сущность. Вдобавок ему удалось выяснить кое-что интересное. Ученик Божественного Императора, Дитя Дао из Секты 9 Областей, Син Цзэн Цзэ и Сэхоян видели будущее. Вот только не своя!